г у б а в а 33. хорошо что после обеда уроков не было подумал алексей смахнув со лба трудовой пот осталось один стол с напитками принести и можно начинать хотя вон в том углу ребята уже начали подворье поместья радужников было не узнать три ровные линии столов на которых чуть ли не вплотную стояли фрукты и легкие закуски несколько круглых столов на которых стояли стеклянные чаши с расслабляющим напитком галабатры и ровные ряды стаканчиков в центре двора была обозначена импровизированная сцена на которой сейчас бренчали на гитарах дэ н и кот ближе к стенам поместья в окружении деревянных лавочек находилась еще одна сцена на этот раз сугубо музыкальная там сейчас настраивал еще одну гитару санек люк старательно вбивал колонки в землю пытаясь выстучить на вытянутых будто бы африканских барабанах мелодию из севанной ш и н а В дальнем углу дворика расположилась ноу-хау Союза, переносная дуэльная арена, где уже вовсю сражались второкурсники под строгим присмотром Арно Гидерика. Алексей подмигнул возмужавшему парню, который, судя по рассказам Санька, взялся за ум и сам принялся формировать вокруг себя окружение. Пару раз на него пытались наехать Кавальда, но сначала рядом оказались ребята Марка, которые поддержали опешившего а р н и А потом водник и сам удивил своих бывших друзей, вызвав на дуэль и одержав безоговорочную победу. Арни сдержанно кивнул в ответ и перевел внимание на дуэлянтов. Хотя сегодня все присутствующие были свои, но от случайности никто не застрахован, а подвести Алексея и Марка повелитель да не хотел. Ну а под тенью небольшой рощи был оформлен учительский стол. На метровом помосте, чтобы было хорошо видно все происходящее во дворе, стоял низкий стол и три мягких дивана, на которых так удобно было сидеть, крестив ноги под себя. По крайней мере, именно такой стол ассоциировался у Алексея с киргизскими застольными традициями. «Алексей, приветствую!» прокатился по всему двору негромкий голос Бизефонайра. Молодые маги на мгновение напряглись, но тут же расслабились, повинуясь успокоительному жесту Марка. Мастер фон а е р Алексей с Марком вышли навстречу декану воздушного факультета в свете лучших учеников, которого они с удовольствием увидели, Гая, Юлия и Цезаря. «Ваше присутствие на нашем небольшом празднике – большая честь для нас!» Бизе отсалютовал кубком Джо, развалившийся на мягком диване. Джо дернул подбородком воздушник, едва заметным жестом ладони, выхватывая из рук имперского мага кубок. «Что пьешь? Ммм, как необычно. п р и я т н о я горечь, терпкий вкус? Новое творение Гала?» «Нет, друг мой», Джо невозмутимо подхватил со стола еще один кубок и наполнил его розовым напитком из расписного глиняного кувшина. «Это рябиновый компот». «Тогда, с вашего позволения, коллега, я составлю вам компанию». Воздушник покрутил кубок в руках и недоверчиво хмыкнул. «Придумал же!» «Мастер», — Цезарь вопросительно посмотрел на своего декана. «Погуляйте, ребят, пообщайтесь с магами Союза», — небрежно бросил Биза. «Я более чем уверен, что гостеприимные наши хозяева не дадут нам пропустить то, ради чего мы пришли. Ведь так, Алексей». «Несомненно, мастер фон Айр», — улыбнулся Алексей. «Разрешите проводить вас до преподавательского стола?» «Валяй!» «Начинаем через десять минут», — негромко проговорил Алексей, будучи абсолютно уверенным в том, что воздушник его услышит. «Если вдруг что-то пойдет не так, то я тебя подстрахую», — кивнул б и з е на мгновение продемонстрировав Алексею взятый с собой накопитель. «Думаю, у меня найдется, чем заинтересовать старшего элемента». если сегодня все пройдет успешно, будет здорово если факультет воздуха обзаведется стихийными фамильярами на несколько недель раньше остальных факультетов прекрасно поняв что на самом деле имел в виду воздушник алексей демонстративно задумался после чего коротко кивнул это можно устроить ну и отлично надеюсь до начала призыва никто не помешает нам с джоном насладиться приятной беседой отнюдь обезоруживающе улыбнулся вольный маг. Только если мастер Гидерика договорился с призывателем подстраховать себя в случае чего, б е забросил на Алексея быстрый взгляд и, получив в ответ короткий кивок, одобрительно проворчал «Молодец!». Алексей горячо зашептал Марк, стоило им отойти подальше. «Это же полный успех! Как минимум два декана из шести пришли на мероприятие. Считай, наша организация получила официальное одобрение. Еще бы в Ангнес н ы и Тираниус пришли!». придут», успокоил парня Алексей. «А если и не придут, то после первого же призыва на план воздуха прибегут». «Дай сеть», не стал спорить Марк. «Начинаем?» «Начинаем». Повелитель огня поймал взгляд Санька и отрывисто ему кивнул. Саня понятливо наклонил голову в ответ, что-то шепнул стоящим рядом парням, и за какую-то минуту во дворе установилась полнейшая тишина. «Добрый вечер, братья Аура Сани аж дрожала от переполнявшей с е р о г энергии. И сестры, конечно, он шутливо поклонился присутствующим здесь девушкам. Вчера в столовой академии мы торжественно чествовали победителей в личных и командных зачетах, среди которых, к слову, оказалось много ребят из нашего союза. На скромный взгляд Алексея, которому довелось пару раз организовывать общешкольные мероприятия, Саня держался в качестве ведущего очень достойно и даже профессионально. Дыхание ровное, взгляд уверенный, ни капли волнения, что свойственно впервые выступающим перед большой аудиторией. Да и речь серого была не просто водой. Каждое слово находило в сердце отклик. «Скоро соревнование по пилусу еще одно награждение», скажете вы. «Зачем нам устраивать этот прием в то время, когда нужно все силы вкладывать в учебу и подготовку?» Саня довольно прищурился и обвел внимательно слушающих его зрителей хитрым взглядом. «А я вам отвечу. Во-первых, празднуем возвращение в строй Алексея». Серый показал навольного мага рукой, и Алексею не оставалось ничего другого, как встать и поклониться во все стороны. Вокруг послышались аплодисменты, и студиозы один за другим принялись подниматься с места, в к а з ы в а я таким образом свое уважение. Алексей растроганно улыбнулся и вопросительно посмотрел на Саню, мол, дальше-то что делать? Как мы все знаем, Алексей немедленно и секунды бросился в чертоги разума на помощь нашим преподавателям и, находясь там, помог спасти еще четверых студиозов. Но и это еще не все. Он, как истинный глава Союза, с первых дней явил пример усердной учебы и ежедневной работы над собой. с а н и нахмурился, словно прогоняя через себя воспоминания восьмимесячной давности. Он заступился за горстку мелких молокососов, которым чуть не поджарили пятки уважаемые Ковальда. Слово «уважаемые» с а н и буквально выплюнул и скривился так, что ни у кого не осталось сомнений в его отношении к клану их нынешних соперников. И сейчас Алексей вслед за мастером Гидерика поможет нам обрести своих стихийных фамильяров, во дворе наступила тишина. И если до этого студиозы, вступившие в Союз, смотрели на Алексея с гордостью и восхищением, то сейчас в их взглядах читался откровенный скепсис в перемешку с удивлением. «Да, ребята», — подтвердил Саня, — «вечеринка переносится на пару часов позже, хотя тот, кому не нужен собственный элемент, может спокойно себе расслабляться». Судя по напряженным, заинтересованным и даже требовательным взглядам, дураков среди присутствующих на вечеринке студиозов не было. «Передаю слово Алексею», — Саня не удержался и подмигнул вольному магу, технично соскакивая с роли ведущего. «Всем привет!» — голос Алексея на мгновение дрогнул, хоть он вроде и готовился к этому моменту, но все равно чувствовал на себе тяжелый груз ответственности. Для начала мы попробуем установить контакт с воздушными элементами, поэтому попрошу воздушников подойти ко мне. Он сам еще толком не знал, что и как он будет делать, и поэтому немного волновался. Даже весьма п о д р о б н ы е и н с т р у к ц и и полученная от Олькуша, не давала расслабиться. Одно дело теория, другое практика. Как только подойдет мастер Гидерика, мы откроем портал на план воздуха и с мастером ф о н а й р о м пообщаемся со старшим элементом. Ну а потом уже не мешкайте. Мастер фон Айр будет называть имена и класс элементаля. Если решите поспорить с решением вашего декана, можете сразу же попрощаться с фамильяром. Первый контракт должен быть выполнен быстро, четко, безукоризненно. «Похвально, младший преподаватель, весьма похвально», послышался голос главы факультета воды. Алексей не успел заметить, откуда во дворе появился Олькуш и как он оказался за его спиной. и, судя по вскинутым в удивлении бровям подходящего к нему фон Айра, не он один. Мастер Гидерика, мастер фон Айр, Биза остановился в двух шагах от Алексея, а Олькуш, хитро улыбаясь, вышел из-за спины Алексея. Маги р а с к л а н я л и с ь и, не сговариваясь, посмотрели на Алексея. «Начнем?» — решительно кивнул вольный маг. «Ни Деннис, ни Кромбер прийти пораньше не удосужились». Что ж, если маги считают его выскочкой и махинатором, это их проблемы, подумал Алексей. г л а в н ы е воздушники в сборе и самое главное Олькуш. Алексей встретился с дедушкой Арни сразу же после разговора с фон а й р о м Стоило отдать магу должное, он понял Алексея с полуслова и пообещал вольному магу любую поддержку, которую только сможет ему оказать. «Мне и самому это в какой-то степени выгодно», откровенно поделился с ним Олькуш во время их разговора. «Водный факультет слишком сильно оторвался от остальных студиозов, и я обещал ректору решить эту проблему». «Как говорит мой знакомый, вин-вин-вин, все выигрывают», понятливо кивнул Алексей. «Именно», — добродушно улыбнулся Олькуш, «подтянем уровень студиозов, наладим крепкие связи со стихийными планами», «Зароним зерна долгосрочного сотрудничества». «Артефакты и единение со стихией», — предположил Алексей. «Не только», — хмыкнул декан водников. «Так что выполняй взятые обязательства и будь уверен, что в случае чего я тебя поддержу. И не т е н и одеяло на себя, дай моим коллегам возможность поучаствовать», — туманно добавил маг. «Благодарю, Олькуш», — с достоинством поклонился Алексей. «И еще», — неожиданно добавил водник. «Оставь план огня напоследок. Увы, но там тебе придется справляться самому. Вряд ли старший элемент оценит мое присутствие». «Хорошо, учту», — согласился Алексей, которому в голову пришли те же мысли. «И еще раз спасибо». «Начнем», — повторил Алексей, вспомнив недавний разговор и чувствуя за собой молчаливую поддержку двух деканов. Сосредоточившись, он раскрыл вкладку у в о з д у ш н о й стихии», и задержавшись взглядом на а в а м и получено приглашение от старшего элементаля посетить план воздуха, раз в месяц отношения заинтересованные, вам доступен вызов среднего элементаля воздуха, проверка на интеллект и мудрость», взмахнул рукой, формируя портальную арку. И вновь, как и в столовой, создать портал получилось на удивление легко. Прямо перед ним воздух задрожал, формируя полупрозрачный прямоугольник воздушного марева. а в спину ударил неизвестно откуда взявшийся порыв ветра, подталкивая к порталу. Стоящий рядом Бизе фон Айр напряженно дернул плечом и вопросительно посмотрел на Алексея. Судя по всему, декан тоже получил приглашение пройти на воздушный план. «Олькуш», — шепнул Алексей, — «нас приглашают зайти». «Так это ж здорово», — вмиг развеял все сомнения вольного мага Гидерика. «Идите, конечно». «Не получится так, что мы там будем минуту, а здесь пройдет месяц», с опаской уточнил Алексей, которому игры со временем последнее время порядком поднадоели. «Это тебе не полигон», хмыкнул водник. «Здесь все один к одному. Идите уже, воздушные элементы не отличаются терпением». Мастер Фунаер обратился Алексей к напряженному, как струна, воздушнику. Он хотел предложить декану идти вторым, сразу же после него. но не знал, как выразиться так, чтобы гордый маг не оскорбился. «Оставить политессы», буркнул прочитавший его мысли б и з а ш а г а й за мной». И декан воздушников смело шагнул в рамку дрожащего воздуха. «Я не ошибся в нем, едва слышно так, чтобы расслышал только Алексей пробормотал Гидерика, достойный маг и лидер». Алексей ощутил, как от стоящих в пяти шагах студезов-воздушников донеслась эмоциональная волна уважения, любопытства, предвкушения и гордости за своего наставника. «Достойный», — согласился он с Олькушем и шагнул в портал вслед за Фонайером. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель, юный повелитель стихий. И вам здравствовать», на автомате ответил Алексей, рассматривая своего собеседника. Казалось, грозовой тучи придали форму человеческого тела. темно-синий, местами даже черный свет изнутри подсвечивался неоднородными вспышками молний. На месте глаз у встречавшего Алексея элемента воздуха дрожали ослепительно белые шаровые молнии. «Смотрю, ты до сих пор хранишь наш подарок», — элемент протянул руку в сторону груди, и Алексей почувствовал, как юркая молния под сердцем потянулась навстречу элементу. «Хорош подарок», — хмыкнул вольный маг, — без труда стряхивая ментальное влияние элементаля и довольно ощущая, как юркая молния тут же отпрянула назад, к остальным стихиям. «Такой м о л н и и к о т о р ы й вы по мне вдарили, и бога поди убить можно?» «Да нет, наверное», — расплывчато ответил элемент и перевел взгляд на с интересом рассматривающего воздушный план Биза. «А ты, смертный, с чем пожаловал?» В гости нисколько не смутился воздушник, хоть от него так и веяло напряжением. и с деловым предложением. Фон Айр отвел взгляд от белоснежных пик гор и посмотрел на парящего перед ним элемента. С обоюдовыгодным предложением. «И что же смертный может предложить истинным детям стихии?» весело уточнил старший элементаль. «То, что никогда не потеряет своей актуальности», пожал плечами Биза, который, видимо, хорошо подготовился к разговору. «Силу». «О какой силе ты говоришь, смертный?» — удивился элемент воздуха, засмеявшись всем телом. «Если сам ты попал сюда лишь в качестве спутника нашего гостя?» «Главное, попал», — не согласился Биза. «А в тебе что-то есть», — доверительно сообщил ему элемент, покровительственно похлопав мага по плечу. Как он оказался возле фонайра, Алексей даже не заметил. «Но этого недостаточно». «Мы разрешаем тебе остаться на нашем плане, пока мы беседуем с нашим гостем. А пока отойди в сторону, смертный, и понаблюдай за разговором посвященных стихии». Потеряв интерес к магу, элемент на мгновение прикрыл глаза и открыл их уже на своем затылке, уставившись на Алексея. «Маг воли!» — элемент чуть склонил голову, обозначив легчайший поклон. Элемент не стал утруждаться оборотом вокруг своей оси, а просто в мгновение ока изменил свою форму пришел чтобы вернуть то что принадлежит нам не совсем хмыкнул алексей которого позабавил этот нахальный элемент пришел чтобы так сказать постоять в сторонке и понаблюдать ему с его места было отлично видно как налбудыкана проступает злобьющееся ж и л о руки мага сжимаются в кулаки а глаза самым натуральным образом белеют начиная спускать яркий свет. ты забываешься средний процедил бизе и если вы забыли в а с с а л ь н ы й договор подписанный с магами порога то мне придется его напомнить это было давно срок действия договора давным давно истек на затылке элемента вспыхивает еще пара шаровых молний а сам отступает назад или вперед алексей помотал головой и перешел на магическое зрение перед магами с бешеной скоростью крутилась небольшая воронка грозового смерча Вассальный договор срока действия не имеет, покуда в жилых магов течет сила, отрывисто бросает Биза. «Сила, а не ее жалкие крохи!» — раздраженно выкрикивает элемент, принимаясь увеличиваться в размерах. «Значит, пришла пора показать эту самую силу!» — внезапно спокойно шепчет Биза и вскидывает перед собой руку. Увеличившегося уже в два раза элемента, в тот же миг охватила воздушная удавка, сжимая, стягивая, принуждая упасть на колени. «Узри же силу стихии!» — кричит элементаль, которому не удается избавиться от воздушных пут. А вокруг магов начинают появляться один, двое, пятеро дюжина грозовых элементов. «За этим я и пришел!» — Бизофонайр хрустит шеей, а на его лице появляется хищная улыбка. Последнее, что успел сделать Алексей, подскочить к магу и схватить его за плечо, делясь с Бизой частью своей силы. Небо стремительно заволокло черными тучами. Самую грозную из них напополам расколола оглушительная вспышка молнии. Снежные пики далеких гор, у г р о ж а ю щ е зашатались. Резкие порывы ветра, ослепляющие нити молний, сбивающие с ног шквальные волны воздуха, свистящий в ушах ураган. Алексей работал на защите, прикрыть их воздушным щитом, отвести в сторону с десяток воздушных копий, закружить клубящийся туман, втихомолку подбирающийся к магам. Молния под сердцем радостно дрожала, подталкивая Алексея презреть бдительность и броситься в атаку. Но м а к с собаку съевший на контроле и концентрации, и не думал поддаваться влиянию взбалмошной стихии. Даже несмотря на то, что незаметно для себя самого он скользнул не просто во вторую форму, как парящий перед ним биза, а превратился в огромную шаровую молнию. И если Алексей, благодаря сотням часов практических занятий, проведенных на полигоне, мог с легкостью справиться с желанием ворваться и крушить всех элементов направо и налево, то выдержка биза просто поражала. Он не просто виртуозно расшвыривал элементов в стороны, профессионально опутывая каждого воздушными сетями. Декан воздушников до сих пор не убил ни одного стихийника, предпочитая лишать их мобильности и вытягивать с помощью своих сетей из них силу. Он пришел сюда подготовленным, неожиданно понял Алексей. Хотя, если помните, с какой структуры б и з ы попал в академию, то и неудивительно, что у него есть доступ к методичкам древних. довольно один удар сердца и картина боя изменилась только что на поляне лежали с кованные элементы со всех сторон били молнии а темное небо еще чуть чуть и грозило обрушиться на магов сейчас же освобожденные от пу т элементы ровной стеной окружали замевших на поляне магов снежные пики гор слепили глаза на фоне абсолютно чистого голубого неба хватит повторил появившийся на поляне персонаж На первый взгляд он был похож на человека, но клокочущая внутри сила просто поражала. «Высший или верховный?» подумал Алексей, принимая свое привычное обличие и с интересом рассматривая каменные четкие элемента. Бизе фон Айр, последовавший его примеру с небольшой заминкой, бросил на появившегося элементали быстрый взгляд и тут же с достоинством упустился на одно колено. «Верховный элемент!» Несмотря на преклоненное колено, Биза не выглядел младшим, а его открытый взгляд, наоборот, смотрел на воплощение стихии как равный на равного. «Э, «Добрый вечер», — добавил следом Алексей, не спеша опускаться на колено. «Верховный элементаль? Ну и ладно». Алексей, улыбнувшись, кивнул магу «элементаль». «Бизы фон Айр, вы можете звать меня Айри». приятно познакомиться», — улыбнулся Алексей в ответ, не спуская глаз с четок. «Это честь для меня, Матрона», — еще ниже склонился Биза. Каким-то неуловимым образом его воинский поклон превратился в светский? «Прошу за мной, господа маги», — склонил на бок голову элементаль, «или все же склонила. Если в вас течет хоть капля крови магов, которых вы зовете древними, мы придем с вами», к бою до выгодному соглашению. Глава 34. Значит, вы хотите обеспечить ваших учеников стихийными помощниками, уточнила глава воздушных элементов, судобством расположившись на каменном, под стать е е ч е т к о м троне. Трон в е л и ч а в а возвышался на монолитном у т е с е с которого открывался волшебный вид на стихийный план воздуха и окружающие его горные вершины. За исключением каменного трона и двух сотканных из воздуха кресел, утес был абсолютно гол. На нем не росло ни одной травинки, и даже земли и той, казалось, не было. «Если бы я был воздушным элементом», — подумал Алексей, — «мне бы здесь было жутко некомфортно». «Именно так, Матрона», — согласился сидящий на воздушном кресле б и з е Фон Айр, которому до странности утеса не было никакого дела. для начала магов двадцать а в дальнейшем и весь факультет воздуха находящийся под моим руководством и вы осознавая все возможные последствия полностью берете ответственность на себя все верно у в а ж а е м а я еще один кивок вы не справитесь с сожалением покачала головой элементаль это решаемо чуть напрягся фонаер вполне матроны элементов уставилась на снежные пике механически перебирая четки Но есть нюансы. «Прошу вас, поведайте», — попросил воздушник. «Вы сильный маг, Биза», — Айри кивнула сама себе, принимая непростое решение. «Можно даже сказать, выдающийся для своего времени. Но ваш источник и близко не сравнится с источником Алексея. Да и ваша специализация не позволяет вам с головой окунуться в мир магии». все так кивает мак не обращая внимания на заинтересовавшегося алексея и если с последним пунктом все решаемо то с объемом источника все сложнее чего я только не пробовал чтобы его увеличить. алексей который по большому счету в разговоре взрослых не участвовал предпочитая следить за собеседниками со стороны, не сдержал л ю б о п ы т с т в а и всмотрелся в область над головой бизы фонаэра бизы фонаэрмак воздуха демонстрируемый всем класс Скрыто, реальный класс. Декан воздушного факультета, аналитик. Скрыто, скрыто. Есть только один способ быстро увеличить источник, без угрозы его выжечь. Грустно улыбнулась Элементаль и посмотрела в глаза Фон а й р а Но это больно, и есть нешуточная вероятность оказаться в конце концов здесь. Как это произошло с вами, не удержался Алексей. А этот каменный трон и четки й вас заземляют, да? Ведь земля п р о т и в о п о л о ж н а я воздуху стихия. Да, односложно ответила элементаль, устремив взгляд на снежные пики гор. Да, уж протянула Алексею, не замечая ошарашенного взгляда Бизы. Наверное, это не просто обладать огромнейшей силой, но быть привязанной к одному месту. Это был мой собственный выбор, пожала плечами элементаль и н а р а с п е в процитировала. Сила течёт во мне, и я е д и н а силы. хотя я знаю магов, которые поступили с точностью наоборот. Без сожаления расстались со всей своей силой, накапливаемой столетиями, и со словами «У настоящего мага нет цели, только путь» выбрали свободу. «А это, наверное, еще сложней», задумался Алексей. «Наверное», Айри с материнской улыбкой посмотрела на Алексея и повернулась к слегка отошедшему от шока воздушнику. «Ты принял решение». Еще в тот самый день, когда решил связать свою жизнь со стихией. Биза не стал пояснять, что за стихия, но это и так было понятно. «В последний раз спрашиваю», — мягко уточнила Матрона. «Что ты согласен отдать, чтобы получить желаемое?» Все, глухо уронил Биза, чьи зрачки замелькали с огромной скоростью, прочитывая п о я в и в ш и е с я перед ним системное уведомление. Так вот, зачем ты пришел с ним? Видимо, сеть расщедрилась на уведомления и для элементаля. Великая пятерка. Матрона аж привстала со своего каменного трона, до трещин стиснув своими изящными пальчиками гранитные подлокотники и впилась глазами куда-то перед собой. Чего это она так удивилась, подумал Алексей. Неужели на этом плане сеть нечастый гость? Помнится, Цит говорил, что я превратился в ходячий резервный ретранслятор сети? Может быть, именно поэтому всем находящимся вокруг меня постоянно приходят интересные задания и уведомления. И это я еще не достал найденную в чертогах Стеллу. Наверное, так оно и есть. Что же до последней фразы Матроны? Нужно запомнить. Может быть, Верховная застала времена до сети? Сплошные вопросы. Пока Алексей рассуждал, анализируя полученную информацию, события у трона Верховного Элементаля приняли неожиданный оборот. Биза фон Айр рывком поднялся со своего места и стремительно подлетел к Матроне, приглашающей протянув п р а в о й рукой. «Назад пути не будет», — прошелестел легкий бриз. «Ни шагу назад», — зашумел в ответ ветер, — «только вперед». Стоило а й р и коснуться своими хрупкими пальчиками жилистой ладони фон Айра, как по глазам Алексея резануло острой вспышкой. Отшатнувшись от неожиданности назад, и, уйдя в кувырок через спину, он припал к земле и, прикрыв глаза правой рукой, одновременно пытался и проморгаться, и рассмотреть, что происходит на утесе. Отворилась на нем какая-то вакханалия. Синие вспышки сменялись фиолетовыми всполохами, бьющие во все стороны разряда молний заглушались ударами грома, а фигуры б и з ы и а р и будто бы мелькали, на сотые доли секунды принимая вид сплетающихся воедино вихрей. Вокруг уже вовсю завывал ураган, грозя сорвать с утеса, а сам каменный выступ дрожал и шел трещинами под напором воздушной стихии. Алексей только было приготовился активировать плетение огненных крыльев, как внезапно все стихло. Огромные тучи рассосались за считанные секунды, открывая взору п р я т а в ш и е с я за ними лучезарное небо. Биза фон Айр и верховный элементаль Айри все так же стояли, взявшись за руки, и только целая сеть трещин, расползающаяся по утесу, напоминала о недавнем буйстве стихии. Вот только в фигурах мага и элемента что-то изменилось. Алексей прищурился, переходя на магический взор, и многозначительно хмыкнул. Аура верховного элемента больше не слепила глаза от сконцентрированной мощи, в отличие от ауры Биза. декана воздушников буквально распирала клокочущая сила которая так и сквозила в каждом его движении и взгляде бизы фонайэр помолвленный со стихией воздух декан воздушного факультета аналитик советник видящий не успел алексей как следует всмотреться в оание п и с класса фонайра как оно подернулось д ы м к о й и превратилось в бизе фонайэр маг воздуха демонстрируемый всем класс скрыто реальный класс Декан воздушного факультета, аналитик, скрыто-скрыто. И все же, какой у него был до этого класс, с досадой подумал Алексей, так и не сумевший удовлетворить свое любопытство. Бьюсь об заклад какой-нибудь местный аналог КГБ. «Мастер фон Эр, вы как?» – спросил он вслух, благоразумно оставив свои мысли при себе. «Возвращайся домой», – п р о х р и п е л маг. «Элементы уже ждут тебя внизу. Я задержусь здесь на пару дней». «О том, что здесь произошло, можешь рассказать только Ксандру, ну и Олькушу». По напряженному взгляду мага было видно, как не просто далась ему эта короткая речь. «Могу чем-нибудь помочь?» — напрямик спросил Алексей. Биза недовольно сверкнул глазами и коротко мотнул головой. «Поделись с ним крупицей своей силы», — мягко произнесла Айри. «Он и сам справится с полученным, но с твоей чистой энергией будет чуть легче». «Да не вопрос», — кивнул Алексей, посылая в сторону Биза волну тепла и поддержки. Воздушнику мгновенно стало лучше, его п е р е с т а л о бить к р у п н ы я дрожь, аура перестала разрываться от неконтролируемых всплесков силы, а сам м а к с удивлением посмотрел на свои ладони. Посчитав, что сделанного достаточно, Алексей поспешил откланяться. «Мастер фон Айр, до встречи!» — короткий строгий кивок. Матрона Айри рад знакомству, вежливый наклон головы и легкая улыбка. «Помоги монаху, и перо будет твоим», – улыбнулась ему элементаль в ответ. «Это я уже понял», – тут же загорелся Алексей. «Мне осталось пару бусин найти, да нить для четок». «Струну», – мягко поправила его Айри. «Ступай, Алексей, младшие ждут тебя». «Как все непросто», – с раздражением подумал про себя вольный маг, осторожно спускаясь по выбитым прямо в каменном утесе ступеням. Неужели так сложно сказать по-человечески? Иди туда, найди там то, все. А сейчас единственная ниточка, какая у меня есть, это подсказка арта про свою келью, д да о расплывчатая наводка Джона д е н и с а В общем, все, еще два портала, вечеринка и иду в келью арта. Пока Алексей бурчал себе под нос, спуск благополучно кончился и он оказался в окружении двухрослых элементалей, которые и проводили его до окна дрожащего воздуха. По дорогемак вовсю крутил головой все больше и больше склоняясь к мысли, что он находится где то в альпах. Насколько алексей понял, уютный мирок элементов воздуха п р е д с т а в л я л из себя широкую чашу с зелеными опушками и ласковой погодой, которая была окружена горами, чертовски похожими на горные хребты на границе бастиона и крепости. Интересно, а сюда можно попасть по-другому? Алексей настолько увлекся своими рассуждениями, что и не заметил, как последний вопрос произнес вслух. «Можно», — неожиданно ответил правый элемент, почему облику то и дело пробегали десятки молний. «Но единственный проход из вашего мира надежно спрятан и находится под серьезной защитой». «Судя по предвкушению, которое так и идет от вас и от ждущих нас элементов, и легкие нотки зависти от остальных ваших... Хм, товарищей, вы слишком уж перестраховались с защитой», — подметил Алексей. Сначала это проверка, потом проникновенный разговор по душам с Матроной, п о с л е д у ю щ и е за ним свистопляска стихии. Все это навевало м ы с л ь о том, что маги нужны элементам ничуть не меньше, чем элементы магам». Элементаль не ответил, но, судя по увеличившемуся количеству молний, сказанное Алексеем ему не понравилось. Дальнейший путь, благо и те оставалось всего ничего, они продолжили в тишине. «Значит, эти архаровцы идут со мной, подойдя к дымчатой рамке телепорта, вольный маг пересчитал нетерпеливо дрожащих элементов. Их не слишком мало?» «Мы тоже идем с тобой», — прошелестел тот самый элементаль, внутри которого сверкали сотни молний. Хорошо кивнул Алексей, а про себя подумал, интересно, кому достанутся эти двое, на младших они явно не тянут. Правила все помнят, хорошо, что сначала Олькуша, потом еще и Биза несколько раз проговорили, как действовать в случае форс-мажора. После перехода не разлетаемся, выстраиваемся в шеренгу. Напротив вас будут стоять маги, вот к ним и подлетаем строго по очереди, от сильного к слабому. «Мы знаем правила», — с нетерпением отозвался Молниный, выражая настроение своих собратьев. «Веди нас!» А вот эти пятеро, Алексей кивнул на пятерку странных э л е м е н т а р е в подлетевших поближе и круживших сейчас неподалеку. «Тоже с нами, не перебор ли будет?» «Желание Матроны», — Молниный совсем как человек пожал плечами. «Не тяни, маг!» «Смотрите у меня, буднично, будто уже сотни раз так делал», — предупредил Алексей. будете безобразничать обратно закину причем всех удостоверившись что элементали прониклись по крайней мере ему показалось именно так он бросив короткое за мной шагнул в окно телепорта двор джо встретил его оглушительной тишиной п р о д е р ж а в ш е й с я впрочем недолго стоило только первому элементалю появиться из дрожащей рамки портала как со всех сторон раздался слитный восхищенный шепот а одна из целительниц не сдержавшись воскликнула ой, девчонки, смотрите, какой хорошенький. Проинструктированные элементали вылетали из портала и выстраивались в шеренгу прямо напротив застывших в восхищении студиозов. Алексей при виде Олькуша, который одобрительно ему кивнул, и Джо, показавшего большой палец, совсем перестал волноваться и принялся с любопытством наблюдать за обитателями стихийного плана. Некоторые элементы испуганно жались к своим старшим товарищам, некоторые, наоборот, крутились по сторонам, едва сдерживаясь, чтоб ы остаться в шеренге. А прибившаяся в последний момент пятерка элементов и вовсе играла в какую-то игру, не обращая внимания на происходящее вокруг них. «Ждем биза», — одними губами спросил у Олькуша Алексей и, увидев отрицательное покачивание, головой прочистил горло. «И да начнется процедура привязки», — громогласно объявил вольный маг. «Воздушники, вы знаете, что делать». Первым из строя вышел старшекурсник, имени которого Алексей не знал. Отвесил короткий церемониальный поклон и, щедро плеснув сырой силой, напитал заранее сформированное плетение стихийного контракта. По крайней мере, Ольк уж божился, что данное заклинание сработает с представителем любого плана. Стоило только в руках старшекурсника засветиться руне учения, визуально похожей на соединенные в кольцо большой и указательный палец, как из толпы воздушных элементов вылетел средний элементаль, один из сопровождающих Алексея. Старшекурсник уколол указательный палец правой руки, капнул несколько капель крови на украшенные рунным узором серебряные наручи и протянул их элементу. Элементаль их молча принял, приложил к груди, впитав попутно кровь. и отдал наручи обратно магику. с т у д и о с волнуясь, надел их на руки и тут же удивленно вскрикнул. «Действительно работает! Меню стихийного фамильяра появилось!» По дворе Джо буквально взорвалось от поздравляющих криков и радостных воплей. Больше всех, к слову, старались воздушники. Ну а на взгляд Алексея можно было и не орать, полыхнувшую силой ауру старшака не заметить мог только слепой. «Молодец!» — довольно бросил стоящий около Алексея Олькуш, явно имея в виду недовольного студиоза, а кого-то другого. «Справился!» — это точно, — мысленно согласился Алексей. «Я знать не знал, что у воздушного беза окажется такая стальная воля. Надеюсь, заключенный им контракт не ограничится 26-ю воздушниками. И все же куда девать лишних элементалиев?» Процесс привязки шел тем временем как по маслу. Очередной студиоз выходил, запускал ритуал стихийного контракта, давал элементалю выбранный артефакт, получал его обратно, надевал и вспыхивал словно факел, в обмен на пару капель крови, приобретая верного друга на целый год. Заминка случилась лишь в конце, когда в шеренге осталось лишь трое студиозов – Гай, Юлий и Цезарь. Юлию достался мелкий элементаль, а Гаю, неожиданно сопровождающий Алексея, элементаль м о л н и и «Не стать нашему громовержцу имбой», — подумал Алексей, наблюдая за расстроенным парнем, который провожал грустным взглядом искрящегося от молнии элементаля. «Хм, и все же, куда девать еще четырех элементалей?» «Ты, наверное, не в курсе», — раздался над ухом тихий голос Олькуша. Но Цезарь чуть ли не каждый вечер пропадал с марком у мастера Барка. Не знаю, как он выпросил у Джонни функционирующие штаны и сапоги имперского мага, но факт остается фактом. За каких-то полгода Цезарь умудрился создать себе самый настоящий составной артефакт — сапоги, штаны, куртка, наручи и... очки. Олькуш хмыкнул, наблюдая за тем, как громовержец в ряд выкладывает вышеперечисленные шмотки. А раньше решись он представить свое творение на суд старейшин. Его бы прогнали из гильдии драными тряпками. Но для первого раза, благодаря титаническим усилиям Барка, Вышло довольно неплохо. Олькуш на мгновение прервался, впившись взглядом в сверкнувшее в руках Цезаря лезвие. «Хм, в принципе, может сработать». Что именно? Ради приличия и как-то на автомате уточнил Алексей, предполагая, что произойдет в следующий момент. «Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что хочет попробовать Цезарь. Пять артефактов, пять держащихся кучкой элементалей». Громовержец тем временем смело резанул себя по внешней стороне руки и щедро оросил своей кровью аккуратно разложенные на земле вещи. «Безумец!» — с уважением и даже восхищением прошептал Гидерика. «Сам таким был!» Пятерка элементалей, стоило только крови коснуться зачарованной одежды, замерли и медленно уставились на Цезаря, будто бы видя его в первый раз. «Они что?» — догадка молнии сверкнула в уме Алексея. нас не вид «Сложный вопрос», — поморщился до конводников. «Скажем так, они начинают нас видеть частью мира. Своего? Просто мира». «Сложно», — подумал Алексей, и вернулся к наблюдению за Цезарем и его элементалями. Последние, о чем-то бурно посвящавшись на перегонки, ринулись к разложенным артефактам и, подхватив разложенные вещи, принялись их примерять. «Это нормально?» — шепотом уточнил Алексей. «Это воздушники», — пожал плечами Олькуш. У них же ветер в голове, се этих знает, что у них на уме. Тем временем элементали, покрасовавшись перед друг другом в напяленных шмотках, слились в человекоподобную фигуру. Получившийся элемент шагнул к Цезарю, внимательно его изучил и коротко поклонился, чтобы в следующий момент рассыпаться десятком молний и несколькими порывами ветра. Цезарь, не стесняясь присутствия девушек и преподавателей, и тем более своих товарищей, Наскоро разделся и принялся надевать на себя слетевшие с элементали вещи. Ого, Алексею аж пришлось рукой прикрыться от вспышки ауры Цезаря. Сильно. Не то слово, согласился Олькуш, с интересом смотря на шатающегося Цезаря, идущего к своим друзьям с пьяной улыбкой на губах. Пять стихийных фамильяров. Это практически полноценный командный штаб. Ага, согласился Алексей, рассматривая пятерку э л е м е н т а л е й следующих за Цезарем. Тут тебе и адъютант, и вестовой, и разведчик, и личный секретарь, и, в конце концов, фамильяр. С Цезарем надо побеседовать, — согласился Олькуш и кивнул на портал. Но только после разговора с героем сегодняшнего дня. «Ура, Биза фон Айру!» — неожиданно для себя выкрикнул Алексей, а сам подумал про себя. Он же вроде на два дня оставался. От вышедшего из портала мага так и веяло мощью и твердой уверенностью в собственных силах, А отпечаток на ауре давал понять, что он связал свою жизнь с одним симпатичным представителем воздушной стихии по имени Айри. «Ура, ура, ура!» — с л а ж е н о отозвались мальчишки. И с каждым «Ура» их клич подхватывало все большее количество студиозов. «Так, Алексей, встреть коллег, а я пока займусь бизе», — протературил Олькуш, вроде бы плавно и в то же время стремительно направляясь к декану воздушников. С чувством выполненного долга Алексей бросил последний взгляд на пьяных от радости и счастья воздушников, улыбнулся, нацепил на лицо деловое выражение и шагнул навстречу опоздавшим на вечеринку союза деканам. «Мастер Ван Игнис, мастер Тираниус, вы не спешили!»